356. Гуру. Если ничего не предпринимая, упорно и настойчиво начать думать о чем-то, то рано или поздно, хорошо или плохо, здесь или там, или где бы то ни было, но мысль воплотится в явные формы и действия, хорошие в хорошие, дурная в плохие, и это следует помнить. Касается это также мыслей летучих. но приемлемых для сознания и несущих на себе печать этой приемлемости, то есть принятие или утверждения. Пусть будет мимолетная мысль «этот человек мой враг», но когда-то и где-то, может быть, даже в мире тонком, при встрече с этим человеком забытая короткая мысль окажется решающим. Также и соприкосновение с различными условиями жизни надземной будет вызывать в человеке реакцию в полном соответствии с теми мыслями, привычками и действиями, которые были допущены и утверждены на земле последним решением воли. Начатое когда-то, получит она логическое дедуктивное продолжение, то есть продолжение движения по ранее принятому направлению. Много таких направлений сохраняется в человеке. Как только условия начинают им созвучать, продолжение следует в согласии с тем, что было раньше, над чем воля не поставила печать своего останавливающего и обуздывающего решения. Так за каждое слово, мысль или действие несет в себе дух ответственность за их продолжение или прекращение, то есть изъятие или изживание.